Он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Феодоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне Софьи, когда она по смерти старшего брата сделалась правительницей государства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина. И князь Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной.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 Здесь между грамматиками польского и латинского языков стояли киевский летописец, немецкая геометрия, ал-коран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия Сербенина, Крижанича. Дом Галицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву,